Глава вторая. Ранним утром следующего дня я выдвинулся к означенной точке. Знакомый мне беспредзорник стоял тут и живо подбежал ко мне. Тебе все объяснили? Уточнил я, прежде чем мы выдвинулись. Конечно, живо закивал он и потёр пальцем знакомом жесте. Ну от благодарности не откажусь. Посмотрим в конце маршрута, как будешь себя вести, хмыкнул я. Види, начнем с первой точки. «Нужно осмотреть их все». Парень сразу же рванул вперед. Мне лишь оставалось поспевать за ним. Хитрюга он еще тот. Впрочем, таким надо быть, если хочешь выжить на улицах. И уж точно не делать ничего бесплатно. Любой труд должен быть оплачен. Повезло, что все места располагались относительно компактно. Еще бы, в торговом районе оптимальное место для тех, кто занимается этой самой торговлей и перевозкой товаров. Да и цена зданий тут относительно невысокая по сравнению с районом Магов, конечно же. В целом, все осмотренные мной конторы были похожи. Здания разной степени обшарпанности, являющиеся офисом фирмы и стоянкой транспорта. Последнее даже правильно назвать конюшнями. Разумеется, офис находился в торговом районе, а вот конюшни и склады уже за городом, недалеко от стен. Правда, если вид офисных зданий был примерно одинаковым, то вот про конюшни и их обитателей того же сказать было нельзя. Лишь одна из них выглядела довольно пристойно. Да, бедненькая, но добротная. Видно, что за местом и самими лошадьми ухаживают. Остальные же... даже вспоминать не хочется. Могу лишь сказать, что дышать с незакрытым носом там было невозможно. Нет, я многое поюдал и понюхал, но чтобы так... Этим самым относительно приличным местом оказалась та самая конторка под номером два. Я о ней изначально подумывал... А теперь уверился ещё больше. Но сильнее всего на моё решение повлияла старая, облупившаяся вывеска над их зданием — «Золотая молния». Видимо, это судьба. Отпустив сопровождающего меня паренька с привыком в виде нескольких медных монет, я двинулся к входу в здание. И меня даже никто не остановил. Я спокойно поднялся на второй этаж, где располагался кабинет главного в этой компании. «Можно войти?» Развучал стук костяшек пальцев о косяк незакрытой двери. Перед моими глазами предстал немного полноватый мужчина или циррака на вид с уже проглядывающей сединой на висках. Немного узкие глаза выдавали в нем жителя Южного Королевства. Сейчас он был практически погребен под горами бумаг, разместившимися на его столе. А еще больше бумаг лежали у всех окружающих наших шкафах по краям кабинета. Уже привычная для меня надпись показала узнанное мной имя и его ранг. Чан Тонг. Ранг Адепт 3. Состояние. Усталость. Стихия. Молния. Да, — Да-да, конечно. Что у вас? — начал было он, но резко остановился, подняв глаза на меня. — Кто вы? Неужели Ченг начал отправлять детей, чтобы запугать? Это даже не смешно. Вали отсюда, парень, и передай своему хозяину, что я не буду продавать дело всей своей жизни. Лучше его полностью уничтожу, чем отдам этому уроду. — Вы ошиблись. Я не имею отношения к Ченгу. Хоть с вопросом моего прихода вы были очень близко. Мы можем поговорить нормально? — Не отченга? — с подозрением осмотрел он меня. — Да, похоже. Слишком молоды. Он бы не стал посылать такого, как вы. Предпочитает накачанных громил под два метра ростом. Присаживайтесь. Извините, напитки не предлагаю. Последняя секретарша уволилась пару недель назад. — Ничего страшного. — уселся я на предоставленный стул, что застал, наверное, еще времена древних магов. «Итак, слушаю вас», — отодвинул он стопки бумаг так, чтобы смог хорошо видеть меня, не вставая с своего места. «Не буду долго тянуть. Я хочу выкупить вашу фирму». «Я же сказал, что не продаю», — начал было распаляться он. «Так это говорилось про Ченга. Я с ним никак не связан». «Какая разница, если итог будет один? Заберете всех оставшихся клиентов, людей уволите, а имущество продадите по частям. У вас всех стандартная схема». «А я не хочу! Не хочу, чтобы подобное случилось с моей компанией! Я строил её на протяжении двадцати лет и не позволю уничтожить её!» Стопка бумаг повалилась на пол. «А если я скажу, что не собираюсь её распродавать по частям? Более того, хочу вложиться в неё и расширить. Все работники останутся на своих местах, даже вы. Мне нужен руководитель, что способен грамотно управлять фирмой. Правда, все будут на испытательном сроке. Судя по тому, что я знаю...» «Ваша фирма уже долгие годы находится на самой грани, и если в этом вина ваша или нерадивых работников, то уж не обессудьте», — развел ее руками. Плохих работников я держать не намерен. «Да что бы вы знали! У меня отличные работники! Лично их подбирал! Вы бы только знали, как сложно работать в условиях ограниченных финансов. Более того, конкуренция в нашей отрасли огромная. Большую часть заказов держат ставленники великих кланов страны. Мы лишь подбираем даже необъедки, крошки с их столов. В таких условиях чудо, что мы смогли выжить и даже немного увеличиться. А в последнее время это все проделки Ченга. Хочет расширить свою фирму за счет моей, и у него достаточно сил и связей для этого». «Понимаю. Именно поэтому мы и сменим направление деятельности. Есть несколько вариантов, что смогут принести хорошую прибыль». Всё же транспортировка зерна и обычной еды — это действительно крошки. Но точнее могу сказать лишь после того, как фирма будет принадлежать мне». «Из какого вы рода?» — с интересом посмотрел он на меня. «Боюсь, вы о нём никогда не слышали. Но это не нужно. И да, похоже, я так и не представился, моё упущение. Меня зовут Кассиус Блайт, маг-молнии ранг-подмастере. Вам представляться не нужно, я и так знаю. Для вашего возраста ранг и вправду приличный». «Вот только вы, похоже, посчитали себя гением во всех сферах. Зря! Будь вы из какого-то уважаемого рода, я бы мог еще поверить. Тогда шансы действительно были бы... Но так!» — махнул он рукой, откинувшись на спинку своего стула, ничуть не уступающего древности моему. «У меня есть некоторые связи среди аристократов, и я не побоюсь их использовать. Вот только не стоит думать, что это решит все проблемы». Да и для вас без разницы, как именно я буду решать возникшие неприятности. У вас просто нет иного выбора. Все активы вашей фирмы заложены банку. С клиентами у вас огромные проблемы. Можно было бы заработать на обычной перепродаже, но и так вам вставляют палки в колёса. Ещё максимум месяц, и дело всей вашей жизни развалится само. У вас уже работников начинает не хватать. Многие сбежали. Остались только самые верные, но и они не смогут жить без денег». Я многое узнал про вас, прежде чем принять данное решение о покупке. Так что смиритесь и выбирайте. Либо вы вскоре выкинете на улицу всех доверившихся вам людей, либо продаете фирму мне и будете процветать. Но! Никаких «но». Сейчас это лишь ваш выбор. Что же касаемо цены... Один золотой. Вот истинная цена вашей фирмы. «Что?» — резко вскочил он со стула. «Да вы издеваетесь! Даже Ченг предлагал намного больше!» «Ну, так и продайте с Ченгу», — пожал плечами, ехидно смотря на него. «Получите немного денег, благодаря которым, может, даже сможете открыть свой магазинчик где-нибудь на окраине города. Будете тихо и мирно доживать свой век, а фирма перестанет существовать. Ну или продайте мне ее за один золотой, и я сделаю ее величайшей на всем континенте. Решайте». «Я согласен». Не прошло и минуты, как выбор был сделан. А я лишь мысленно потирал лапки. «Получилось!» Уж было и не надеялся, что этот ход сработает. Такой тип людей мне был знаком. Они живут мечтой и просто не могут без этого. Тонг понимал, что других вариантов просто нет. Еще немного, и он бы все потерял. От тех денег, что ему выплатят, не хватит, чтобы попробовать все по новой. Я ожидал ему надежду. Призрачную и практически несбыточную, но надежду. И я собирался сдержать свое слово. Что же касаемо цены... Я пожадничал, это правда. Даже учитывая, что все, что принадлежит фирме, уже давно заложено банку, даже так ее могли бы выкупить за куда большую цену, она стоила того. 20 лет непрерывной работы и безупречной репутации честных торговцев стоит очень дорого. Но если был шанс получить все почти за даром, то почему бы им не воспользоваться? Не получилось бы, тогда попробовал бы поторговаться уже более реальными суммами. Но вышло то, что вышло. И даже так, чтобы заплатить банку и выкупить все активы, мне придется потратить минимум половину своих запасов. А это больно, очень больно. Усилием воли я все же подавил поднявшуюся волну жадности. Как бы я не любил золото, но оно должно работать. Не просто лежать в сокровищнице, а работать, чтобы приносить мне еще больше золота. По рукам, пожали мы руки. «И что дальше?» — уточнил он, плюхнувшись на заскрепевший стул и прикрыл глаза. Я все же это сделал. Подпишем договор и подтвердим его в двух местах. Сперва в храме. Насколько я знаю, некоторые так делают, чтобы свидетелями стали сами боги. Ну а потом стандартно в администрации города, чтобы все было официально. Я тут же достал листок бумаги, где мной уже был заготовлен договор. Оставалось только вписать имя, название фирмы и цену, что я быстренько и сделал. Вообще у меня было готово несколько договоров с разными вариантами развития событий. «Всякое бывает, и лучше быть готовым заранее, а то еще передумает, если не сделать все быстро». Пробежавшись взглядом по листку, он оставил длинную красивую подпись на трех экземплярах, а следом прижал палец, и сверкнувшая молния оставила характерный след на бумаге. Я поступил аналогично. Разве что моя подпись не была столь вычурна. предпочитая нечто более простое. «Готово. Тогда в храм. Не будем медлить». Встал я со своего стула, что вновь опасть скрипнул. Тонк совсем не сопротивлялся, идя, будто в бессознательном состоянии. Он похоже до сих пор еще до конца не осознал, что продал свою фирму. Но ничего, скоро придет в себя. Добравшись до храма, я выбрал Мида, бога золотой торговли. Была мысль про Перна, как более сурово наказаниях, но решил, что не стоит. Пусть лучше будет тот, кто и должен. «Внимание бога торговли моей фирмы не помешает». Жрец быстро объяснил процедуру, и мы, встав рядом с алтарем МИДа, начали. Сперва на алтаре легли листки договора. «МИД, засвидетельствуй нашу сделку», — произнес я. И это все. Больше не было никаких ритуалов или речей восхваления. Бог торговли был очень рациональным и не любил излишней сложности. Мне он все больше начинал нравиться. Листки на алтаре сверкнули золотым светом и тут же погасли. Митт скрепил наш договор. Внизу, по центру, проявился золотой оттиск весов, символа этого бога. «Спасибо», — поклонился я и положил на алтарь золотую монету. «Да, именно золотую!» Хоть конкретной платы и не было, каждый преподносил сколько мог. Вот только тут был важен даже не сам металл, а мысли, с которыми его жертвуют. Хотя золото само по себе ценилось. Всё же он бог золота. Так что я решил, что это справедливая плата». Но все же какой он конкурент. Золото ему подавай. Хорошо устроился. Завидую. Когда я уже собирался разворачиваться, мне будто почудилось, что статуя мне подмигнула. Протерев глаза, я смотрел лишь на неподвижное каменное изваяние. Да нет, бред какой-то. Чего только не померещится под сводами этого таинственного места. Мы покинули храм и направились к администрации. Но ожидаемо наткнулись на одно из страшнейших изобретений человечества бюрократию. Запись на приём у нас заблаговременная. Ближайшая так-так-так будет минимум через два месяца. Будто робот отвечал сухощавый мужчина, лет пятидесят на вид. А можно ли ускорить процесс записи? Наклонился я к нему ближе. Амм, все наши сотрудники очень загружены. Но если это уважительная причина, то, думаю, они вполне могли бы вас принять. Будто задумался он, положив перед собой три пальца. У нас очень уважительная причина. Покивал я, и тут же три серебряные монеты оказались на стойке. «О, да, вижу, действительно дело срочное. В миг исчезли монеты, будто их тут никогда и не было. Можете пройти в кабинет номер пять. Благодарю». «Вот как? Как они это делают? Что трактирщики, что этот бюрократический работник умеют испарять деньги так быстро, что даже мне сложно заметить. Наверное, дома целыми днями тренируются, другого объяснения у меня нет». Мы быстро дошли до пятого кабинета, возле которого было совершенно пусто. Постучались и вскоре зашли внутрь. «Господа, вам что-то нужно?» Из-за стола на нас смотрел черноволосый мужчина лет тридцати на вид и с весом под сто пятьдесят килограмм. «Нужно подтвердить подписание договора», выложил перед ними листки. «Да, вижу продажи фирмы. Ммм, за такие смешные деньги. Но да, это не моё дело. Вы даже у МИДа его скрепили». «Прекрасно, просто прекрасно!» — радостно улыбался он. «Тогда можете оставлять бумаги. Как только дает очередь, я тут же подтвержду их и внесу в общий реестр». «И как быстро это будет?» — спросил я с ожиданием. «О, всего лишь около полугода, никак не раньше. Понимаете же ведь, мы невероятно загружены работой». Я же, вспомнив о полном отсутствии очереди перед дверью, лишь чертыхнулся про себя. «Знаете, для нас очень важно сделать все как можно скорее». Я вижу, что вы хорошие люди. Ваш помощник нам очень помог. Думаю, вы не менее понимающий человек. из за доброе дело ближайший десяток лет. Вам будет сопутствовать удача», — выделил я тоном число. «Увы, удач штука ветреная. Все никак не хочет ко мне приходить. Но знаете, скоро у моего отца день рождения. Ему исполняется пятьдесят лет», — посмотрел он мне в глаза. «Ради этого события я вполне мог бы вам помочь». Я чуть было не выпустил в него молнию, когда услышал число, и едва сдержался. «Может, вы ошиблись, и ему исполняется всего тридцать лет?» — сверкнула молния в моей руке. «Нет-нет, именно пятьдесят! Понимаете, моё начальство тоже весьма не молодое, и каждый из них никогда не занижает свой возраст». «Да, возраст уважительный, очень даже», — скривился я. Но и такое бывает. Вот только сыновья подобных людей стараются делать всё очень быстро. Я бы сказал. «Моментально?» «Конечно, конечно, я именно такой сын», — резко закивал он. «Тогда это подарок вашему отцу. На день рождения». Сверху на бумаге договора посыпались от моей руки, а вернее пространственного кольца, серебряные монеты. «О, да, он будет очень рад», — улыбнулся мужчина, и монеты быстро исчезли где-то под столом. Сам же он, больше даже не читая бумаги, быстро их подписал и две вернул нам. «Этот экземпляр я сегодня же передам в реестр». «Благодарю за помощь», — кивнул я и поспешил покинуть это дьявольское место, утащив за собой Тонга. Лишь выйдя на улицу и зайдя за угол здания, грязно выругался. «Вы, видимо, в первый раз тут. Привыкайте, они все такие», — тяжко вздохнул, стоявший рядом Чен. «Это еще ничего. Данный клерк занимается самыми простыми делами и небогатыми фирмами. Какие деньги крутятся у его вышестоящих коллег, я даже думать не хочу». Но если вы и вправду собираетесь сделать мою, эм, вашу фирму самой влиятельной на всём континенте, то будьте готовы к встрече с ними. <связывая> — <связывая> да, буду. — Уж будьте уверены, — сверкнули мои глаза. — Ведь какой уверенный, обычный человек, а маги даже не испугался. — Его практически каждый день какой-нибудь маг допытается да напугать, — мыкнул Тонг. — Вот только это бесполезно. Людей короля никто не смеет тронуть. Да и среди других кланов у них есть связи. Так что они пользуются этим, без беззастенчиво тряся деньги. Не даем взятку, я уверен. Договора просто затерялись бы. Ни о каких шести месяцев их думать нечего было. Они либо делают всё практически сразу, либо забывают». М «Да. Ну да ладно. Не хочу даже думать о них». Откинул я плохие мысли и повернулся к собеседнику. «Давайте лучше возвращаться в контору».